и борзым кобелем рвать в дежурку, чтобы захватить согретой в помещении воды. Иначе старшина или Яшкин выгонят к только что принесенному баку, там вода со льдом, воды не хватит, принудят тереть рыло снегом. Жизнью утертая, с детства закаленная в боях за свое существование. Корешки по роте часто употребляли слова «захватить»,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 Смертельная борьба за победу над темными силами, За светлое будущее, за кусок хлеба, За место на нарах, за... За всё борьба, денно и нощно. Старшина Шпатер обожал сказку «Конек-горбунок», Которую ошот, к удивлению всей казармы, Лупил наизусть. Когда чтец, войдя в раж, Брызгая слюною, размахавшись руками,